от ряда примечательных произведений американской литературы 40-х-50-х годов, вся королевская рать не давала оснований говорить о разочаровании ее героев в социально-политической борьбе, но мажорная концовка романа не разрешала полностью и не устраняла затронутых в нем острых проблем с их философской многомерностью и практической актуальностью». В истории реалистического романа США XX века вся королевская рать это и эпилог, и начало новой главы. Идя вслед за гроздями гнева Стейнбека и деревушкой Фолкнера, последними романами Вулфа и трилогией Доспасоса «Сорок вторая параллель», «1919» и «Большие деньги», Уорн размышлял. при причинах неблагополучия американского народа и клямил наживающихся на его труде жирных котов. Он рисовал Америку не ухоженным благообразным обществом, а сырым, развороченным месте вом в местилечем хаоса судеб, противоречивых импульсов и желаний. В романе Орона встречались пассажи цветистостью стиля и широтой охвата, напоминающие знаменитые гимны Вулфа во славу живой деятельной жизни и отзывавшиеся его же тоской и его мечтою охватить всю необозримость человеческого опыта и воплотить его в форме бесконечной книги. Здесь были и зарисовки в духе Дос Пасоса, колочки истории, рассказанных лаконично и сухо, но по сути проникнутых неподдельным интересом к человеку и готовностью защитить достоинства даже таких неприметных, убогих изгоев общества, как колчиногий Рафинат или незадачливый циркач и висельник Джорж. Многими нитями связана вся королевская рать. и с гроздями гнева, ощущением общественного нездоровья, картинами нищеты провинциальной Америки и вместе с тем одухотворенной верой в высоконную и неосознанную правильность души простого народа. Не на последнем месте стояло и то, что роднило Уоррена с Фолкнером общность духовного наследия Юга. Характерные типажи южного джентльмена и гордой красавицы, и многое другое, включая тему неуничтожимости прошлого, властно господствующего над настоящим и будущим. Подобно Фолкнеру Корну, дорого зыбкое предание о блаженном золотом веке, когда всем распоряжались святые. возвышенные, симпатичные люди, которые собирались за круглым столом и пеклись о народном благе. К сожалению о прошлом, ведущая тема многих произведений Фолкнера, включая трилогию о сновпсах и образы благородных южан в фолкнеровском духе, как бы незримо присутствуют во всей королевской рате, становясь в один ряд со старейшинами, Дорденс Лендинга. И все-таки, в своем романе Уоррен в чем-то шел дальше автора деревушки. В его книге отсутствовали идеальные герои, и правда жизни, верность ее диалектике вынуждали прозаика отказаться от персонажей, излюбленного Фолкнером прекраснодушно риторического склада. Тем самым писатель делал следующий шаг в развитии критического реализма в американском романе. Сердцевину по-прежнему составлял социальный анализ, исследование переплетения человеческих судеб с существенными общественно-политическими тенденциями эпохи. Вместе с тем возникавший во всей королевской райте упор. На сложности диалектики добра и зла в общественных отношениях и в натуре человека настойчивое сопряжение политического конфликта с конфликтом в сфере морали, скептицизм автора в отношении жестких нормативных оценок, все это отчетливо отражало новое веяние в литературе Соединенных Штатов. штатов Америки.